Глава пятьдесят «Дана?» – говорю я спокойно, когда мы покидаем здание аэропорта по прилету. Машина с водителем трогается, я накрываю ее руку и внимательно смотрю в глаза. Сейчас нельзя, чтобы девочка брыкалась и ртачилась. «Мы прямо сейчас едем в госпиталь. Так нужно, дорогая». «Алекс, я?» – глаза Дана начинают хаотично бегать, снова ищет предлог. «Дан?» – говорю решительно не выпуская ее из зрительного контакта, как умею. Так нужно. Нет смысла тянуть с операцией. Мы сейчас поедем и пройдем через это вместе. Раз и забудем. Уже вечером обещаю рассказать тебе какую-нибудь несусветную глупость или пошлости своей жизни. Она молчит, отвернувшись к окну, но не перечит. Я киваю водителю. К счастью, пробок нет, и мы доезжаем до центра в течение полчаса. Нас уже ждут. Принимают с порога, облизывают со всех сторон. Все анализы были собраны заранее, но прилетевшие два доктора из-за границы, которые тоже будут оперировать вместе с нашим светивой, просят еще кое-что доздать. Дана слегка морщится, когда иголка входит в руку на уровне локтя и отворачивается, чтобы не видеть кровь. Мне в этот момент так дико ее жаль, что сердце останавливается. «А сейчас не расскажешь?» спрашивает она вдруг. «Я не понимаю, моргая как баран. «Ну, пошлости своей жизни. Можно и сейчас». То, что она еще острит, вселяет такую огромную надежду, что хочется заорать от радости. «Нет, сейчас не расскажу». Улыбаюсь мягко. «Все потом. Все потом тебе расскажу, что пожелаешь». Захожу внутрь лаборатории. Все равно и так все время стоял в дверях. Беру ее за руку, крепко сжимаю. «Все у нас будет хорошо». Абсолютно все. Операция Дана назначена на 11. Сейчас только 8 утра. Врачи приходится не ознакомиться. Меня даже немного по-мужски бесит, что в их манере разговора есть некий флирт и симпатия. Дана тоже держится. И тоже острит в ответ. Если бы не факт того, что ей сейчас сложно, я бы тоже заревновал. Ее уговаривают поспать перед тем, как увести в операционную. Я мысленно радуюсь, что она соглашается. У меня сейчас еще одно важное дело. А меня и так, и так выдворяют наружу. Там ведь стерильная зона. Оставляю ее в палате в окружении медсестер. Смачно в губы. С внутренней усмешкой не могу не заметить, что ей приятно то, что я так рьяно показываю свою страсть перед работницами, каждая из которых уже успела облить меня такой сладкой патокой взглядов, что ж, приторно. Девочки такие девочки. Сажусь в автомобиль и несусь к человеку, который сейчас второй после Даны только и представляет для меня важность, потому что для нее это важно. Отмечаю про себя, что дороги на подъезде к его дому стоило бы чистить лучше. В этой части Никольной горе нет боржуев, зато много заслуженных пенсионеров. Займусь этим вопросом обязательно. А двором деда на постоянной основе. Либо сам, когда смогу, либо ребята. Все сделаем. Когда паркуюсь снаружи, звоню в калитку, не жду, что откроют быстро. Но ошибаюсь. Пару мгновений я оказываюсь в тепле его предбанника. Дверь мне отворяет приятная пожилая женщина, от которой пахнет свежеприготовленным завтраком. Значит, новая жена деда. Бабушка Дана ведь умерла. В жизни есть жизнь. Дом старый, но благородный. Здесь как-то по-особенному солидно и хорошо. Такие дачи хранят как реликвию. И если ее перестраивают, то с минимальными изменениями для старого интерьера. Они как шкатулка, умещающая в себя слишком много ценного, слишком много памяти. Кирилл Петрович, здравствуйте. Обращаюсь к нему максимально вежливо. Хоть я понимаю, разговор вряд ли сразу будет теплым и доверительным. Вы наверняка слышали обо мне. Я Александр Каренин, сын Вениамина Мантурова. Делаю паузу и жду реакции. Я узнал вас, Александр. Видел мельком на дне рождения Игоря. И внешне похоже с виниамином. Сверкает на меня острым знающим взглядом. Как говорится, кровь не вода, не разбавишь. Я скашливаю напряжение, которое вопреки воле во мне нарастает. Принимаю приглашение войти в дом. Я не буду ходить вокруг да около. Понимаю, что вам наверняка не очень приятна моя компания. Но как мужчина я должен был прийти к вам и обозначить ряд важных моментов. Про них мы и поговорим. Но самое важное, что не требует отлагательств, это состояние Даны Кирилл Петрович. Дед зависает и смотрит на меня испытующе. Я напрягаюсь внутри. Давно я так не волновался. На самом деле, снаружи поселка дежурит бригада реаниматологов в скорой. Это на случай, если дед слишком драматично воспримет известие. Но у мужчин своя этика и логика. Не сказать я не могу. Дана болеет. Это выяснилось спонтанно. Ничего такого, чтобы оба полностью непоправимо, но подлечиться придется. Через полтора часа начнется ее операция, ее проведут трое лучших врачей в мире. Прогнозы благоприятные. Она была категорически против того, чтобы вы знали, но это мнение логика женщины. Как ее мужчина, я взял на себя ответственность сказать вам, как человек, который тоже в ответе за нее, и вырастил ее. «А ты, смотрю, тоже в ответе за нее говоришь?» Спрашивает он, щурясь. «Это ты так решил?» «Такие вещи не решаются самостоятельно». Парирую я его враждебность. Ни мной, ни ею, ни даже человеком, которого воспитал и поставил на ноги. Такие решения – логичный исход сложившегося статус-кво. И да, я несу за нее всю ответственность. Спокойствие, внутренняя гармония и счастье Даны – мой долг. Потому я и здесь. С ней мы все решили. Она согласна на такой расклад. Надеюсь, теперь получите вашего одобрения». Дед смотрит жестко и стоически, размышляет. «Успеем еще потолковать про ваши делишки. То лучше скажи мне, что с данной». За время, пока я говорю, посвящаю его в некоторые детали. Его лицо меняет выражение несколько раз. «К ней можно?» – говорит он слегка хрипло. Я киваю. «Если поедем прямо сейчас, думаю, удастся зайти до операции». В любом случае, вы захотите быть там во время и сразу после. Мы больше не тратим времени на разговоры. Я облегченно даю медикам письменный отбой СМС, уведомив, что с дедом все лог. Но приказал все равно не расслабляться. Возраст – дело такое. Садимся в автомобиль и гоним обратно в госпиталь. На трассе нас подхватывают мои охранники, которые расчищают дорогу для нас от пробок. Без, без передела, конечно. Иначе дед был психанул. Мы молчим. Он больше ничего не спрашивает. Я сам ничего не отвечаю. Мне нравится, что тема игры не звучит априори. Мы заходим в отделение. Шаг деда становится менее решительным. Он поворачивается ко мне. Лучше не надо сейчас, Александр. Она не хотела, не надо. Не пойдем к ней. Ну, спасибо, что сказал. Я буду здесь на протяжении всей операции. Потом, если можно, будет... Делает паузу, сглатывая страх. «Зайду». Я киваю отворачиваюсь, но перед этим наши глаза пересекаются. Не знаю, может, это игра моего воображения, но мне кажется, что в этот момент между нами что-то происходит, внутреннее, мужское. Это не понять женщинам. Я вижу его страх, а он мой. Тот самый страх, который обычно мы, мужики, прячем от других. Не страх трусости и малодушия. Настоящий страх, природный, естественный. То, что чувствует на войне во время боя. Страх, который не парализует тебя, а наоборот мобилизует все способности. И в то же время у нем есть одна очень важная черта, по которой его не спутаешь ни с каким другим. Отчаянное желание не потерять. Отчаянное желание сберечь. На войне есть лозунг. Жизнь начинается там, где заканчивается страх. Я часто видел ей подтверждение не только в героических действиях ребят на поле, но и в обычной дикой природе. Звери способны выжить в естественной среде и сберечь свое потомство только тогда, когда не боятся за себя, но отчаянно боятся за тех, о ком в ответе. Так и у нас сейчас. Мы оба дико боимся ее потерять, и оба это чувство Это ощущение сближает. Доктор сообщает, что операция пять минут как и началась. Мы оба сурово киваем и ждем, отказываясь от кофе и от воды. Огромное окно в пол в Сейчас как экран в другой мир. В стране от шумного горта. Там высокие деревья, которые летом наверняка зеленятся пушистыми кронами. Сейчас они покрыты снежными шапками. А снег все падает и падает огромными хлопьями. Они как надежда и жизнь. Это как прикосновение ангелов, которые утешают. В аду Африки, лежа в окопах, по соседству с дикими джунглями и их смертоносными гадами, мне не хватало снега. Я часто засыпал с мыслями о нем. О маме, о родине, и о той, кто обязательно появится в моей жизни, чтобы заполнить пустоту в сердце, чтобы было за кого умирать. Я люблю ее. хрипло уговорю не в силах повернуть голову к деду, и она меня. Я сделал ей предложение. Он молчит. Все-таки поворачиваюсь, ищу в его взгляде осуждения или Вы Выдаете согласие на наш брак? На лице деда проскакивает быстрая улыбка. Наверное, это важно ему сейчас. Правильно, что я сказал об этом именно сейчас, когда Дана под ножами хирургов. Что может быть лучшим доказательством веры в жизнь человека, если не предложение прожить с ним эту самую жизнь? Давно это у вас. Я вздыхаю. Мы случайно познакомились. Ни она, ни я не знали, кем приходимся друг к другу на тот момент. Она даже имени своего не сказала. Номер не оставил. Я нашел ее по сережке. Понял, что старинная. Нарисовал антиквар по памяти. Так и нашел. Ваша жена в ломбард когда-то отнесла подвеску от такого же комплекта. Она сейчас удана. На ее пальце в виде помолочного кольца. Дед машет головой сглатывает. Отворачивается к окну на снегопад. Я в Монголии служил в молодости еще до прокуратуры. Там купил у одной бабки. Она сказала, этот комплект принесет ненастоящую любовь и позволит принести ее по всей жизни. Так и вышла. Душа в душу жили. Может, и Даню он помог. Я подхожу к деду и кладу руку ему на плечо, сжимая. Потому что это и есть его «да». Другого мне и не требуется. Операция длится три часа. Сказать, что мы не волнуемся, не сказать ничего. Из агонии ожидания нас вытаскивает один из хирургов. Который выходит и вполне себе бодро торжественно говорит, что все прошло успешно. Сейчас вырезаны отправить на доп исследований, чтобы понять, нужна ли дополнительная терапия. От скупой мужской радости мы обнимаемся и теперь ждем, когда Дан проснется, и нам разрешат ее навестить. Мы победили! Победили! Война закончена. Время собирать камни и начинать строить свою мирную жизнь.